В Сиднее Льюис слег с лихорадкой, и за ним ухаживала его мать. Когда он немного оправился, они приплыли на Любеке, на Самоа. Старшая миссис Стивенсон впервые увидела у Уполу, Апию и Ваэлиму в самом начале марта. Она застала Фенни в прекрасном виде и, как всегда, занятой садово-огородными работами. Распорядок дня Ваэлиме поразил ее своей примитивностью. Завтрак в шесть часов утра. Второй завтрак в 11, обед в 5.30 дня. Около 9 часов вечера Льюис съедал сухарик и, выпив немного разбавленного водой виски, ложился спать. Она чувствовала себя в Элиме неуютно во многих отношениях, поэтому было решено, что она вернется в Сидней и переждет, пока условия существования в Элиме улучшатся. Тем временем Льюис быстро поправился. 19 марта. Еще до восхода солнца, в 5:45 или в 5:50, Пауль приносит мне чай, хлеб и пару яиц. И примерно в 6 я уже за работой. Пишу в постели. Постель состоит из одних циновок, никаких матрасов, простынь и прочей мерзости. Только циновки, подушка, одеяло. Так я работаю часа три». Нынче утром на часах было 9.05, когда я отправился на берег ручья продолжать расчистку. И трудился, умощая землю лучшим из удобрений, человеческим потом, до 10.30, пока с веранды не прогудела раковина. Следующая еда у нас в 11. Около половины 12 я попытался в виде исключения снова писать, но ничего не вышло. Так что в час я опять был на пути к своему участку и проработал там без отдыха до трех. Наша следующая еда в половине шестого. И в промежутке я читал письма Флабера. Поел, и мы с Фенни, она из-за насморка, я по причине усталости, забрались в мою берлогу в недостроенном доме, где я сейчас пишу тебе под аккомпанемент плотничьих голосов и при свете, прошу прощения, в сумраке трех дренных свечей, пробивающимся сквозь мою москитную сетку. А так как в деле участвуют еще плохие чернила, я пишу совсем вслепую и могу только надеяться, что тебе будет дано прочесть то, что я пишу, но чего сам не вижу». Выше я говорил об усталости. Это слишком мягкое выражение. Спина ноет хуже больного зуба. А когда лягу спать, я знаю, для нас с Фенни это уже привычно, что, закрыв глаза, увижу бесконечное живое море трав и сорняков. Причем каждое растение четко и во всех подробностях. Так что, хотя тело мое находится в бездействии, я буду еще часами продолжать умственную часть работы, отделяя ядовитые растения от полезных. И во сне я буду тащить из земли упрямцев, терпеть ожоги крапивы, уколы шипов на цитронах, яростные укусы муравьев и несносное, раздражающее противодействие тины и ила. Увертки скользких корней, мертвую тяжесть зноя, внезапные порывы ветра, невольный испуг от птичьих криков в соседнем лесу, напоминающих зов или смех, или сигнальные свистки, и буду заново переживать все дела прошедшего дня. Хотя пишу я мало, время про полки я провожу в постоянной мысленной беседе и переписке. Еще не успев выдернуть сорняк, я уже сочиняю фразу, сообщающую тебе об этом событии. Она не превращается в написанную, но намерение существует, а для меня в некотором роде и общение. Сегодня, например, у нас с тобой произошел серьезный разговор. Я работал как вол, и от жары, наступившей после ливня, пот так и капал с кончика моего носа. Тут ты как будто спросил, счастлив ли я? по-честному. Счастлив, это уже я сказал, я чувствовал себя счастливым только однажды. Это было на юге Франции, в Ере, и кончилось от разных причин — упадка здоровья, перемены места, большего достатка из-за возраста, крадущегося по пятам. С той поры, так же как и до нее, я не знал и не знаю, что это такое. Но Мне по-прежнему знакома радость. Радость, имеющая тысячу лиц, из которых ни одно не совершенно, говорящая на тысячи языков, и каждый из них ломанный, протягивающая тысячу рук, но все с царапающими ногтями. На первое место я ставлю удовольствие расчищать лес в одиночестве над говорливой водой среди высоких деревьев, молчание которых нарушают лишь бесцеремонные крики птиц. Перебирая события моей жизни, глядя вперед и назад, поворачивая все и так, и эдак, я, хоть и очень был бы не прочь перемениться сам, не стал бы ничего менять в теперешних обстоятельствах, разве только если бы от этого зависело твое появление здесь. 28 марта. Давно я ничего не записывала в дневник, а произошло за это время немало. Во-первых, у нас был по выражению одних крепкий ветер, по мнению других ураган. Здесь, наверху, он дул с большой силой. В течение нескольких дней шквал следовал за шквалом без перерыва. Однажды после полудня барометр, я взяла его взаймы у мистера Мурса, чтобы было пострашнее, упал очень низко, а ветер все нарастал. Я решила, что благоразумнее приготовиться к худшему». Переправила в конюшню постельные принадлежности, свечи и так далее, и натянула там москитные сетки. К несчастью, в этих хлопотах я наступила босиком на гвоздь, который глубоко врезался в подошву. Я заковыляла к дому, чувствуя невыносимую боль. У Ллойда оказалось немного кокаина, крошечный пузырёк. Приложила кокаин к ранке, боль стала немного глуше, но и только. Ветер усиливался с каждой минутой, дождь лил потоками. Жалкое состояние сидеть беспомощной, когда в любой момент может возникнуть необходимость спасаться бегством. Дом раскачивался и скрипел самым угрожающим образом. При одном порыве ветра он накренился так сильно, что, казалось, ему пришел конец». «Ллойд, я не могу больше!» – закричала я. «Тебе придется отнести меня в конюшню». Было уже темно, хотя и не очень поздно. Ллойд протащил меня половину пути и вынужден был передохнуть. Он опустил меня в лужу, и я стояла, как журавль, на одной ноге, пока Ллойд собирался силами. До сих пор он нес меня на руках, как младенца, что было нелегкой задачей, учитывая темноту и ненадежность тропинки. Поэтому он предложил нести теперь на спине и наклонился, чтобы я могла забраться». Я старалась следовать его инструкциям, и, как мне казалось, действовало толково, но он сразу завопил «Господи, я не ожидал, что ты обрушишься на меня таким образом». Несколько ужасных секунд мы шатались, стараясь сохранить равновесие, близкие к тому, чтобы ковыркнуться в грязь. Добравшись до конюшни, мы обнаружили, что дверь заперта, а ключ мистер Кинг унес собой в беседку, и я осталась у порога, дрожа от холода и захлебываясь от дождя. Со всех сторон слышался скрип деревьев, Одно качнулось так близко надо мной, что я в страхе отползла на четвереньках по грязи к более защищенному входу. Казалось, прошло бесконечно долгое время, пока явился Лойд с ключом и фонарем. Первую ночь я спала в каморке, где хранится сбруя, но дождь заливал туда так, что скоро вся она была полна воды. В следующую ночь я перешла непосредственно в конюшню Клойду и мистеру Кингу и заняла одно стойло. Пауль наотрез отказался покинуть дом. «Если что-нибудь случится, — сказал он, — я должен быть на месте». И он до тех пор насмехался над несчастным, серым от страха Лафаэли, пока тот тоже не согласился остаться на опасном посту. Однако нельзя сказать, что поведение его было особенно героическим. Он беспрестанно распространялся о своих страхах». Очень много страшно, жаловался он, сон нет, ничего делай нет, очень много страшно, всегда холод, вот так. И он содрогался, чтоб показать, насколько его нервы в плену этих страхов.